овощи. Капуста свежая средняя. В одном кочане приблизительно 1500 г. Картофель средний. 100 г в одной штуке. Лук репчатый средний. 75 г в одной луковице. Морковь средняя. 75 г. Огурец средний. 100 г. Помидор средний. 100 г. Свёкла средняя 50 г. Петрушка корень 150 г. Томат пюре тонкий стакан 220, столовая ложка 25, чайная ложка 5 г.